Глава 41. У меня перехватывает дыхание. Исчезают все. Толпа, не да бог. Даже Симон. Потому что я вижу только Мару и нож у ее горла. Ты была непослушной девочкой, Эйра. С ужасающей улыбкой, больше похожей на оскал, говорит Зордан. А я тебе говорил, что будет. Все мгновения растягиваются на годы. А сердце ускоряет свой ритм. Что делать? Хочется вцепиться ногтями в его рожу, расцарапать ее к демонам, чтобы не смел и пальцем тронуть Мару. Но я боюсь сделать даже шаг, потому что малейшее движение его руки и... «Что она тут делает?» — раздается рык проклятого бога. «Ты не слышал моего приказа? Она должна была остаться там, где я сказал». Зордан переводит взгляд на Бога и наклоняет голову на бок. «А на то, ради чего Эйра пойдет на что угодно», — спокойно произносит Альфа. «Даже сможет прийти к тебе, да, Эйра?» Он переводит взгляд на меня, и он прав. «Судьба всего мира не идет ни в какое сравнение с жизнью Мару. Я могла отдать за нее все, и я по-прежнему готова это сделать», — перевожу взгляд на Керни. Вижу в нем понимание, даже несмотря на то, что на нем как раз лежит ответственность за весь его народ, ведь он король. Но он готов разделить со мной тяжесть выбора и поддержать, даже если я выберу сестру. Однако больше всего меня удивляет Мару, глаза которой неотрывно прикованы к Богу. И в них, к моему удивлению, нет страха. Она будто его знает, и он... Ему как будто стала не нужна я, потому что все его внимание сосредоточено на главе нашего клана и моей сестре. «Иди к моему господину Эйра. Закончи уже этот проклятый круг. Дай свершиться предсказанному», — приказывает Зордан, как будто это он тут находится в положении хозяина. «Ну же!» Я колеблюсь. Его рука дергается и царапает шею Мару, как чужой... Я слышу свой крик, раздирающий горло и тонущий в диком, остервенелом рыке волка, переходящим в протяжный вой. Практически не думая, срываюсь с места и оказываюсь рядом с Богом так быстро, словно время решило нагнать все те мгновения, когда оно растягивалось до бесконечности. Все происходит за доли секунды. Удивительно, как я успеваю все заметить и осознать. Как только я оказываюсь в непосредственной близости от Бога, волк врывается в храм. Предсказание исполняется, и две части единого целого, божественное и животное, получают возможность воссоединиться. С опозданием до меня доходит, что я сделала, к чему привела моя импульсивность, но мне уже все равно, потому что я вижу, как Зордан откидывает в сторону Мару. Проклятому Богу не до меня. Похоже, воссоединение с животной сущностью не проходит безболезненно. Ореол яркого, ослепляющего синего света затмевает все вокруг, а вместе с ним оглушительный рев заполняет все пространство до самых сводов храма, заставляя всех присутствующих зажать уши. Я подбегаю к Мару и прижимаю ее к себе. Кот бежит к толпе, а Керни бросается на Зордана. Краем глаза вижу, что человеческая масса в дальней части храма колышется, волнуется. Но мне сейчас не до этого. Помогаю сестре подняться с пола, обхватываю ее лицо ладонями и смотрю на царапину на шее, из которой тонкой струйкой стекает кровь. Но это хвала пресветлому только царапина. Ничего страшного. «Милая моя, родная, как же я по тебе соскучилась!» Я расцеловываю ее, заглядываю в широко распахнутые глаза, прижимаю к себе. «Эйра», — выдыхает она, — «мне столько нужно тебе рассказать, но это все потом, потом, сейчас ему нужна помощь». «Помощь?» Я прослеживаю за ее взглядом и понимаю, что она говорит о... проклятом боге? «Ты о чем, Мару?» — переспрашиваю ее и удерживаю за руку, когда она пытается вырваться. «Это же проклятый бог! Он же... Он хороший! Ты просто его не знаешь!» С присущей ей наивностью и горячностью говорит сестра и снова пытается скинуть мои руки. «Он хочет уничтожить весь мир!» — пытаюсь вразумить ее я. «Разве ты не понимаешь?» «Нет, я его знаю! Эйра, поверь мне! Пожалуйста!» В каменный постамент рядом с нами попадает плетение и высекает брызги мелкой крошки, разлетающиеся в стороны. Что, песец, даже после предательства защищаешь своего братика? рычит сквозь зубы Зорден, обрушивая на керни удар меча. После всего того, что он сделал с собой и твоей прекрасной лунной лесой. Король ничего не отвечает, отражает удар. Подныривает под руку и наносит ответный, целясь в бок, но Зордан уходит в сторону. «Что-то мне рассказывали про короля оборотней, как про искусного мастера меча, непобедимого воина. Передо мной словно ученик-первогодка!» — выводит на эмоции Зордан. «Что Эйра?» — пользуясь близостью к нам, поддевает он. «В постели он тоже новичок!» Теперь Мару хмурится, глядя на меня. «Мне тоже многое тебе нужно будет рассказать». Я поджимаю губы. «Ничего, со мной узнаешь, как это должно быть. А ты со мной будешь, как только я смогу лишить этого самоуверенного бога его силы». Зордан подмигивает и уходит из-под тяжелого удара Керни. Он... «Что? Что он имеет в виду?» Потом зордан делает обманное движение, перекатывается и оказывается рядом с Богом, который только-только перестал светиться, как свеча в ночи. До меня с запозданием доходит осознание, что каким бы всемогущим Богом он ни был, похоже, возвращение в этот мир не мгновенное событие, и пока что проклятый Бог еще слаб. И этим хочет воспользоваться зордан. Он заносит над все еще держащимся за голову Богом. теперь разительно отличающимся от Керни, и по цвету волос, и по чертам лица. Тот самый кинжал, которым я должна была убить своего мужа. Сила. Ему нужна сила и реальное физическое тело, которое не зависело бы от тумана, не требовало постоянного вливания магии, не было бы просто заменителем настоящей человеческой ипостаси. «Нет!» Мару вырывается и кидается к проклятому богу. «Стой!» Словно время снова замедлилось, а весь мир вокруг стал неимоверно четким. Я замечаю, как пальцы Мару выскальзывают из моих.